Охотник. Мысли текли медленно. Именно способность мыслить отличает человека от животного. Странно. Его учили наоборот. И Меньше думать, действовать инстинктивно. Главное инстинкт выживания. Но благодаря инстинктам он и оказался здесь. Если бы еще знать, где он находится, это здесь. Он попытался вспомнить. Артем никогда не отличался от своих сверстников, но ну разве что своими ярко-изумрудными глазами. А так он был тихим и незаметным. В школе его называли «человек-невидимка» из-за его незаметности. Но если кто-то умудрялся все-таки заметить его, а то еще хуже, то неуправляемая ничем ярость и ненависть. Вот что получали обидчики в ответ. И тогда, чтобы остановить его, было необходимо избивать его до потери сознания. Но в виду какой-то особенности организма это было очень сложно. За такие происшествия к нему кем-то из старших классов было приклеплено прозвище Хайд Из-за рассказа доктор Джекил и мистер Хайт. Но чаще он все-таки был невидимкой. Ведь даже в транспорте кондукторы и контролеры проходили мимо, как мимо пустого места. Эта незаметность часто играла ему на руку. Отец. Отец был офицером спецназа, и этим все было сказано. Постоянная командировка в горячей точки. Однажды он приехал в Цинке. Мать. Только слово. После того, как погиб отец, она опустилась во все тяжкие. Не догуляла, как она это объясняла, взрослому не по годам сыну. Единственное отдушина для него осталось в компьютерных играх и книгах. В школе его называли «ходячей энциклопедией», а учителя поражались его способности запоминать информацию. Потом обо всем этом, имеется в виду происходящее в семье, узнал дед и просто забрал его к себе. Мать этому обстоятельству была очень рада. Когда он переехал жить в село к деду, ветерану Великой Отечественной войны, его жизнь кардинально изменилась. Увидев его субтильное, едва ли не шатающееся от встречного ветра тело, дед только покачал своей вечно выбритой головой. Если бы Артем знал, что означает это покачивание, он бы сразу рванул домой, к своему компьютеру. Но после гибели отца, единственного человека, которому он доверял, ему было уже все равно. Его сразу устроили в местную школу. Благо учился он всегда хорошо, даже очень хорошо. Читать любил. Правда, был не красавцем и успехом у девчонок не пользовался. Разве что для злых розыгрышей. Поэтому его мнение о женской половине человечества было сугубо отрицательным, особенно после ухода матери. Чему, кстати, дед был очень рад. Как позже выяснилось, его дед не просто дед, а ДЕД с большой буквы. Во время войны он обучал разведывательно-диверсионные группы НКВД. После войны, когда дед хотел уйти на покой, ему сделали предложение, от которого нельзя отказаться. И он стал старшим инструктором волкодавов ГРУ, главного разведывательного управления. И только когда все возрастные рамки им были превышены, ему наконец-то разрешили уйти на пенсию. Но своей хватки старый хищник не растерял. Взялся за своего внука так, что тот взвыл, причем буквально в смысле этого слова. «Я еще делаю из тряпки человека» сказал дед, когда в ответ на многочисленные жалобы соседей, которых просто достали крики и стоны Артема, доносившиеся с подворья, приехал участковый. Тот, видимо, знал, с кем имеет дело, и настаивать не стал. Со временем Артём втянулся в тренировки, и его худощавое тело своими грациозными и хищными движениями стало напоминать стальную саблю. То, чему учил его старик, могло пригодиться ему в жизни только в одном случае — если он собирался быть волкодавом спецслужб или киллером. Но так как уже были смотрины, в смысле приезжали бывшие ученики деда и смотрели на занятия паренька, то дорожка вырисовывалась только в одну сторону. Но проблема была не в тренировках. Проблема была в характере студента. Он был слишком свободолюбив. Как говорилось в классике, «Я хотел бы, чтобы мне приказывало как можно меньше людей, а я мог бы приказывать многим». Кинофильм «Щит и меч». Хоть деду и не нравилось такое положение дел, но ломать характер внука он не стал. Считал, что со временем сам поймет, что порядок есть порядок. Но дождаться этого момента ему не удалось. В один из хмурых осенних дней дед просто не проснулся. Во сне у него оторвался тромб и закупорил сосуд. Похороны были скромные. Хоть Артем и надеялся, что приедут и помогут с похоронами ученики деда, но никто так и не появился. После похорон прошло всего два месяца, когда он заметил вокруг их дома нездоровое шевеление. Школа старого волкодава не прошла даром, и, четко оценив возможную угрозу, Артем решил ловить на живца. Два дня разговаривая с соседями, он намеренно акцентировал их внимание, что собирается переезжать к тетке в Крым. А когда те уточняли причину, говорил, мне же нет 18, я несовершеннолетний, а она опеку оформляет. На третью ночь к нему пришли. Исходя из молчания собаки, следовал вывод. Полкана уже нет. Жаль. Верно был пес. Судя по скорости и тишине при открывании входной двери, работал профессионал экстракласса. Трое за дверью. Трое под окнами. Две машины за углом. Быстро выстроился цепочку Артел. Всегда будь готов удивить противника, учил его дед. — Действуя по шаблону, ты только помогаешь врагу. Практически бесшумно скользя в темноте, в прихожую проникли три тени. Аккуратно осмотрев открывшийся им вид, даже потолок, они двинулись дальше, осторожно обходя все препятствия. На мешок с картошкой они особого внимания не обратили. Почти сразу после того, как последний миновал его, мешок беззвучно раскрылся. Они были профессионалами своего дела, поэтому ко всем своим делам относились со всей серьезностью. И даже сейчас, когда надо было схомутать простого пацана и вытрясти из него все захоронки деда, а таких наверняка немало, судя по послужному списку старика, методика работы была отработана до мелочей, и проколов быть не должно. Они уже не первый год занимались своим промыслом. Ведь даже награды ветеранов шли за зеленые А уж трофеи тем более. Ведь многие старики хранили всякие безделушки с войны просто как память. И даже не задумывались, что многие такие вещицы были антиквариатом и стоили бешеных денег. Вошли, как всегда, тихо. Третий был спецом по замкам, сработал на уровне. Потом осторожное движение внутрь дома. Стандарт. Тишина. Внимательный осмотр при входе. Осматривается даже потолок. Пропускать нельзя ничего. Уже сталкивались с такими божьими одуванчиками, которые, и рассыпая песок, умудрялись пустить кровь таким вот гостям. Хотя тут простой пацан, малолетка. Но предчувствие первого не успокаивалось. Что-то здесь было не так. -то. Но вот... Он замер в тишине коридора, за спиной также затих второй, автоматически обводя пистолетом с глушителем пространство коридора. Раньше они работали шокерами, ведь объект нужен живым. Но после того, как накнулись на одного ветерана, которого не взял шокер, было решено не рисковать, свои шкуры дороже. Артем беззвучно угрем выскользнул из мешка и достал один из доставшихся ему в наследство трофеев деда — «Кинжал СС». Расчет оправдался. Вошедшего просто не могли себе представить, что противник сам упакует себя в мешок перед самым входом в жилье. Старый боевой трофей деда привычно лег в руку. Все, как учил старик. Определить рабочую руку противника и двигаться с противоположной стороны. Зря, что ли, старик выбивал из него зависимость от одной какой-то руки. Заход под руку. Перехват горла, чтобы даже не пискнул. И удар клинком под мышку. Это только в фильмах картинно перерезают горло. А любой, кто хоть разрезал живых, будь то человек или какая-то домашняя скотина, знает, что так тишину не сохранишь. Во-первых, с жутким хрипом будет выходить воздух из легких. А во-вторых, фонтан крови, который тоже в таких ситуациях крайне нежелателен. А вот под мышкой обычно нет защиты и до сердца достать проще. А правильно нанесенный удар через нервный узел просто парализует жертву. Один готов. Оставляем нож в ране, чтобы кровь не растекалась, и это не из-за будущей уборки, а из-за того, чтобы запах свежей крови не выдал напавшего со спины раньше срока. Не прекращая движение, тенью за спину второго. Вошедший первым, видимо, что-то почувствовал и замер. Второй тоже замер и начал медленно разворачиваться в сторону входной двери медлить больше было нельзя. Удар подмышку поймал гостя на развороте. легкий шорох опускающегося тела, шепот лезвия одножно любимой финки старика, скользящий шаг вперед. Первый напряженно пытался осмыслить сигналы, которые посылала ему его предчувствие. оно его никогда не подводила. Что-то насторожило его при входе в коридор, но вот что? Он судорожно принялся вспоминать. Вот они вошли, замерли, осмотр коридора. Табурет под электросчетчиком, мешок с картошкой, который почему-то бросили в коридоре на проходе. Вот они начинают движение, обходят табурет, обходят мешок с картошкой. Мешок с картошкой. В частном доме, где наверняка есть подвал. Первый попытался развернуться, когда резкая боль буквально взорвалась у него возле сердца. Он попытался крикнуть, но словно стальной обруч перехватил его горло, не давая издать ни звука. Уже падая и понимая, что этот раунд они проиграли с сухим счетом, он краем глаза увидел неподвижно лежащие в коридоре тела второго и третьего. Глупо, микнула последняя мысль. Последний противник оказался довольно шустрый, о чем-то догадавшись, он попытался приседая резко развернуться, но по учению деда Артем заводил нож снизу, и противник буквально сам насадил себя на его лезвие. Аккуратно уложив в троицу, парень снова осмыслил ситуацию. «Трое здесь, трое на улице и двое наверняка в машинах. Оставлять нельзя». Безмолвная тень скользнула на улицу через ход в подвале, о котором кроме деда не знал никто, и присоединилась к сотням таких же теней на улице. Полная луна блеснув своим краем, исчезла за тучами. Гром грянул на второй день. Всё население ПГТ, поселка городского типа, лихорадило. Еще бы. Прямо сразу за околицей поселка возле реки нашли две машины, набитые трупами. Сначала можно было подумать, что опять бандитские разборки, но эксперт-криминалист, специально приглашенный из области, шокировал всех выводами. «Это не разборки, это плановая ликвидация», — проворчал он, после чего обосновал свой вывод тем, что все убитые имели травмы, несовместимые с жизнью, нанесенные в область сердца различными острыми предметами, предположительно ножами, имеющие разную форму лезвий. Но одной рукой. Местные органы правопорядка давно уже превратились в стоячее болото. Но эта новость даже и взбудоражила. Ведь, как оказалось, эта ликвидированная группировка появилась в районе недавно. Но исправно платила крыша и особых проблем не создавала. Ну, если не считать целую кучу висяков в виде неопознанных трупов, которые старательно списывались на наркоманов и бомжей. Но тут... Встряхнулись даже генералы в области, когда один родственник из спецслужб, узнав проводникшую ситуацию, сделал вывод. Работал кто-то из наших, причем старой школы, после чего сменил номер, и его это действие сказало о многом. Генералитет, причем почти в полном составе, ушел в отпуск и массово был убыл на охоту, вместе с семьями, любовниками и приближенными. Благо, что лесов для этого вокруг немало. Но всего этого Артем не застал. Еще ночью, сразу после вывоза последних гостей за околицу, он прикопал возле отхожего места, проще говоря, туалета, прикопал все клинки, участвовавшие в упокоении гостей, а под дубом, что рос во дворе, похоронил верного полкана. А только затем достал тревожный рюкзачок, который собирал еще под руководством деда, и исчез в лесу. Его дорога лежала на заимку, про которую знал только дед. Там у него хранился целый арсенал холодного и огнестрельного оружия и запас продуктов на пару лет для одного человека. Все это было подготовлено старым волкодавом, когда он понял, что молодой щенок никогда не сможет работать в ошейнике. Тем более сейчас, когда от принципов спецслужб остались только легенды. Все необходимое для дороги на заимку у него было с собой — А по лесу он ходил, как по собственному дому, без всяких карт и компасов. Зря, что ли, дед постоянно его завозил в лес с повязкой на глазах и заставлял искать дорогу домой. Теперь и эта наука Артему пригодилась. Так что волну, которую подняло обнаружение его гостей, он не застал. Но время такой ресурс, который имеет свойство очень быстро заканчиваться. Буквально Через день после обнаружения трупов к его дому подъехала легковая машина в сопровождении тонированного микроавтобуса. Вышедший из автомобиля солидно одетый молодой человек внимательно осмотрел пустое подворье. Свежий бугорок под дубом и пошел к соседям. После короткого разговора с бабками, вечно сидящими на лавочках, Он отошел к своей машине и поднял мобильный телефон. Это он, уверен. Школа деда, стопроцентно не знали, куда лезут. Соседи говорят, что к тетке в Крым. Не уверен. Если дед хорошо учил, а судя по гостям, это так. Скорее всего, это липа. Может в лес, а может еще куда. Да тут три федеральные автотрассы возле поселка. Ищи теперь ветра в поле. Понял. — Даем ориентировку, может, где по молодости проколиться. — Слушаюсь. И, закончив разговор, сел в машину. Аккуратно развернувшись, обе машины навсегда исчезли из поселка. Уже четвертый день Артем целенаправленно двигался к заимке, старательно обходя всякие неудобства в виде внезапно понаехавших охотников. Хотя какие там охотники... Все обнаруженные им группы старательно заливались спиртным. Действительно, водка на охоте спасла больше животных, чем Гринпис. Промелькнула у него мысль, когда он в очередной раз натолкнулся на стоянку охотничьей братьей. Одно его успокаивало, что там, где такие тузы гуляют, облавы быть не может. Ведь среди машин охотников не было ни одной старой или отечественного производства. Что характерно, частенько раздавались и женские голоса. Это и напрягало. Какой-то прямо семейно-массовый заезд на матушку-природу. «Да сколько же вас тут!» мысленно возмутился Артем, когда ему пришлось в очередной раз обходить гуляющую на природе толпу. Он уже практически обошел их по глубокому оврагу, когда внезапно у него закружилась голова. Он присел на какую-то корегу и закрыл глаза. Голова продолжала кружиться, словно он попал в какой-то водоворот. Парень приоткрыл один глаз. Перед глазами изображение плавало, но как-то странно. Вроде бы троило, но изображения деревьев, которые накладывались друг на друга, были разные. Надо выбираться. Сидеть на месте нет толку, понял он. Ну вот куда? Деревья продолжали плавать. Тогда Артем сосредоточился и, выбрав самое толстое дерево, пошел к нему. Каждый шаг давался ему тяжело, как будто он шел через густой кисель. Дойдя до дерева, он протянул к нему руку и потерял сознание.